225. Споры между течениями. Однажды я сопредседательствовал на симпозиуме, в котором участвовали три видных раввина. Один ортодокс, другой консерватор. Третий реформист. Каждого из них спросили, чем он считает свое течение. Выражением единственно верного иудаизма или же одной из нескольких равнозаконных его моделей. Ортодокс ответил что лишь в ортодоксе он видит единственное течение подлинного иудаизма, тогда как реформисты и консерваторы ввели в иудаизм антиканонические изменения, пусть и с добрыми намерениями Консервативный Равин сказал, что консервативный иудаизм ближе всего к той религии, которую Бог открыл в Маше, а два других течения дальше от нее, хотя имеют право на существование. Представитель реформистов заявил, что равное право на существование имеет любое чистосердечное выражение, иудаизма именно поэтому он возмущен претензией ортодоксии на единственное верное толкование и понимание иудаизма. Эти три ответа четко выявили позиции, на которых стоят три главных течения иудаизма, из которыми они оценивают друг друга. Слово «ортодокс», например, буквально обозначает правильное веропонимание. И как правильно ортодоксальные раввины считают представление об иудаизме всех других течений ошибочными, Так, в 1956 году 11 ведущих ортодоксальных раввинов США опубликовали решение, запрещающее всем ортодоксальным раввинам входить в такие организации, как Нью-Йоркский совет раввинов или Синагогальный совет Америки, где состоят неортодоксальные раввины. Участие в этих организациях приравнивается к признанию полномочий реформистских и консервативных раввинов. В глазах ортодоксальных раввинов правого толка, раввины-реформаторы и консерваторы и воспринимаются не как раввины, а как реформистские и консервативные служители культа. В одном из своих решений покойный рабе Моша Файнштейн, выдающийся ученый-правовед правого крыла ортодоксии, опосновал недопустимость отв ответа «Амен» на благословение, произносенное неортодоксальным раввином, ибо считал рабе Файнштейн еретик, чье благословение следует проигнорировать. Характерно, что лидер современной ортодоксии Раби Иосиф Дов Соловейчик не подписал этот запрет в 1956 году. Поэтому большинство ортодоксальных раввинов получивших назначение от Соловейчика, не чувствуют себя обязанными покинуть местные советы раввинов С другой стороны, Раби Соловейчик не раз заявлял о недееспособности всех неортодоксальных течений с точки зрения еврейской традиции. Однажды Соловейчик сказал своему бывшему студенту, Что лучше одному молиться дома, нарошеш, она, чем слушать шафар в соседней консервативной синагоге. Но раби Соловечек явно не имел в виду того, что реформистскими или консервативными евреям тоже лучше не ходить в свои синагоги. Однако до сих пор некоторые правые ортодоксальные раввины накануне еврейских новогодних праздниках публикуют в газетах объявления, предостерегающие евреев от посещения неортодоксальных молитв последние годы самый серьезный раскол вызвала проблема, кто является евреем. Представляющее большинство ортодоксальных раввинов не считает евреями тех, кто обращен в иудаизм не ортодоксальными раввинами. Еврейские законы требуют, чтобы все принимающие иудаизм погружались в воды микве, а мужчины кроме этого должны сделать обрезание. Наконец требуется еще и обязательство соблюдать все законы иудаизма. Реформисты давно отказались от требования обрезания и погружения в воды миквы. поэтому совершенные ими обращения в иудаизм не признаются ортодоксами действительными. Консервативный обряд обращения заключает в себя обрезание и микве, но в силу различий в соблюдении ритуалов ортодоксы не признают и его. Несколько лет назад раввины различных течений собрались в Денвере, штат Колорадо, чтобы образоваться совместную группу по совершению обращений, в этом случае Переход в иудаизм признавался бы всеми течениями. Однако их усилия не увенчались успехом, так как реформисты заявили о признании еврейства по отцовской линии. Вследствие неуспеха Денверского эксперимента, многие ортодоксы осудили традиционных раввинов, участвовавших в нем. Несколько ортодоксальных политических партий Израиля долгое время добиваются признания евреями лишь тех, кто рожден от еврейки и или родителей, обращенных в иудаизм ортодоксальными раввинами. Последнее условие связывает руки как неортодоксальным раввинам, так и гражданским властям. В 1988 году израильский Кресет опять собрался принять ортодоксальную точку зрения на то, кто является евреем. Но еврейские федерации нескольких городов США пригрозили в ответ прекратить сбор средств по линии объединенного еврейского призыва UGA. Впервые в истории Израиля заметная часть американского еврейства вступила в конфронтацию с израильским правительством. И предполагавшийся законопроект был снят с повестки дня Кнессета. Перспективы более тесного взаимодействия между различными течениями иудаизма мало обнадеживают. Помимо проблемы, кто является евреем, между ортодоксами и неортодоксами существует серьезное разногласия по проблемам развода, гетт и передачи еврейства по линии отца. В США существует организация, которая стремится смягчить такие разногласия. Это КЛАЛЬ, Национальный еврейский центр обучения и руководства. Его основатель, ортодоксальный раввин Ирвен Гринберг, уверен, что если американские евреи не найдут компромиссное решение между различными течениями иудаизма, то прекратят свое существование как единый народ после 2000 года. Ортодоксальные евреи, замечает Гринбек, уже начнут контролировать свои генеалогические древа, вступать в браке лишь с представителями тех семей, чьи еврейские корни можно проследить в течение нескольких поколений. В более чем в 10 городах кла создала группы Хевера, товарищества, в рамках которых встречаются ортодоксальные, консервативные, реформистские, реконструктивистские раввины для регулярного совместного изучения Торы и поиска приемлемых решений, по разделяющим их проблема. Клаль одна из немногих религиозных еврейских организаций, не связанных с конкретным течением иудаизма.